Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Эдуард Вильде – один из наиболее выдающихся представителей эстонской литературы. Кроме того, Эдуард Вильде – первый профессиональный писатель. То есть он был первым в Эстонии писателем, который зарабатывал себе на жизнь в первую очередь литературным трудом. Родился Эдуард 4 марта 1865 года в Пудивере в Северной Эстонии в семье мызного служащего. Учился в Таллиннской начальной школе, затем в уездном училище, которое не закончил, и разносторонние свои знания приобрел впоследствии в процессе самообразования. В 17 лет Вильде стал писать и не прекращал литературной работы до конца своей жизни. Умер Эдуард Вильде 26 декабря 1933 года. Последние 10 лет он занимался редактированием полного собрания собственных сочинений – К 1933 году вышли 33 тома объемом 7500 страниц. Творческое наследие Вильде необычайно велико. Романы, повести, рассказы, пьесы, путевые очерки, литературно-теоретические статьи. В наших передачах в исполнении Лидии Головатой звучит рассказ Эдуарда Вильде «Жених из Раквера». Мне очень хорошо известно, что случилось с неким господином из Раквори, когда он два года тому назад ездил в Таллинн свататься. И я не примену рассказать об этом своим ближним. Совать нос в личные и интимные дела других — это для меня и хлеб, и утеха». События развивались следующим образом. «Итак, счастливых праздников! Желаем вам весело провести время, милейшая госпожа Ганс», молвил господин Адам Туц, прощаясь со своей верной хозяйкой и экономкой. «Долго ли я пробуду в Таллине, не могу сказать. но наверное, немножко задержусь после троицы, у меня там много дел. Присматривайте за домом хорошенько, после праздников следите за приказчиками и помогайте буфетчице наводить порядок в трактире. А я, может, найду в Таллине что-нибудь для вас приятное». «Вы обо мне, наверное, не вспомните. Время уйдет на то, чтобы для себя искать приятного», — ответила толстушка-хозяйка. Ее милое, доброе лицо, напоминавшее полную луну, выражало сейчас печаль и горечь. «Я ведь догадываюсь, что у вас за дела в Таллине?» Но господин Тутс не обратил внимания на ее грусть, вызванную расставанием. Мясистые губы его сложились в лукавую смешку, он загадочно кашлянул и многозначительно подмигнул глазом. «Кто его знает, дорогая госпожа Ганс. Да, пожалуй, уже и пора. Разве только о себе я думал все эти 20 лет, когда трудился в поте лица, пока не построил этот домишко с ловчонкой и трактиром. Я хочу доставить радости ближнему своему, какой-нибудь особе прекрасного пола. А вместе с тем надо мне заблаговременно подумать, кому же я в конце концов оставлю плоды своих трудов, когда закрою глаза навеки. Итак, до свидания, милейшая госпожа Ганс». «Ах, такого ближнего, значит, надо в Таллине искать», — подумала госпожа Ганс и нехотя подала хозяину руку. «Желаю успеха», — промолвила она вслух, тогда как в душе могла бы добавить. «Да пусть он сгорит, этот талин со всеми ближними женского пола, раньше, чем ты туда доберешься». Уходя, господин Тутс еще шепнул хозяйке на ухо. «Не позволяйте людям слишком напиваться в трактире, это вредно для их здоровья». «Вам ведь известно отличное средство против этого. Водка должна быть достаточно слабой». «Ничего не может быть полезнее, чем водка, обильно разбавленная чистейшей колодезной водой». «Хм, ну вы же знаете». «И вот еще что. Весы в лавке пусть будут в полном порядке. Для деревенского люда, например, крайне нежелательны слишком тяжелые фунты сахару. Они считают, что туда подсыпали песку». Когда за господином Тутсом закрылась дверь, госпожа Ганн сердито топнула ногой и фыркнула. «Такой крепкой водки и таких тяжелых фунтов сахару, какие я им теперь буду отпускать, они еще нигде не получали». Но тут же вытерла глаза уголком передника, высморкалась и вздохнула. «И все же он такой хороший, такой, такой милый!» Когда он созаводится деньжата, он делается жадным и скупым даже Кутила, который раньше беззаботно спускал свои заработанные гроши, становится жадиной и скрягой, если бы какой-нибудь счастливой случайности ему достанется побольше добра. Правда, господин Адам тут состоятельный владелец дома лавки и трактира в столетии Вирумовской уезда, никогда не принадлежал к числу Кутил. Напротив, он уже с молодых лет отличался трезвостью и аккуратностью. Но после того, как на наунаследованный от отца деньги, он купил в раковре дом и начал с здесь вести торговые операции, господин тут вскоре стал известен всему городу своей жадностью и скупостью. Поэтому он до сего времени не женился, хотя ему было бессовестным уже под сорок. Отчасти этот его тяжкий грех объяснялся недостатком времени, отчасти же тем обстоятельствам, что ни в Раквере, ни даже в его дальних окрестностях господин Тутс не мог найти себе подругу жизни, которая удовлетворяла бы его требованиям. А если попадались более подходящие, то от них ему приходилось отступаться не солоно хлебавшие, так как чувства его не встречали взаимности. Дело в том что самым горячим желанием старого холостяка было найти жену побогаче, как можно побогаче, жену, состояние которой в полной мере отвечало бы достатку жениха, может быть, и превосходило бы его. В Талине жили сестра и зять господина Тутса. Он уже давно поделился с ними своими намерениями и просил подыскать ему в Талине подходящую невесту. Незадолго до Троицы от них пришло письмо, в котором жениха из Раккупилля просили прибыть в Таллин, чтобы самому обозреть все вокруг, ибо в большом городе такого добра много. Кто тут сумеет дать другому дельный совет? Но одна невеста уже есть на примете. Жениху следует только посмотреть, понравится ли. И вот в канун Троицы наш уважаемый друг Туц отправился в этот город, столь славящийся своими кильками, чтобы попытать счастье в сватовстве». Как известно, есть лица, которым всюду сопутствует удачи. Господин Тутц и не предполагал, что уже в пути ему нежданно-негаданно попадется то, чего он ищет. Вагон, в который он вошел на станции отправления, был переполнен. С большим трудом господин Тутц отыскал себе местечко в углу. Он уселся, сгорбившись, и погрузился в раздумья о своих планах, так как принадлежал к числу тех практических людей, которые никогда не упускают из виду своей цели. На станции Кадрино в вагон вошел новый пассажир. Он сел недалеко от тутся на другую скамейку. Это был толстый господин средних лет. «Бо, кого я вижу!» Донеслось его восклицание до раковерского торговца. «Если не ошибаюсь, госпожа Эйнер, здравствуйте, давненько не видались!» «Здравствуйте, господин Больман!» Послышался приятный звонкий женский голос за спиной у купца. «Мой добрый друг, слишком рано вас покинул», — сочувственно продолжал господин. «Уже, наверное, годика два прошло с тех пор, как ваш супруг заснул вечным сном. Скоро три», — ответила вдова довольно равнодушно. «Ну а как сейчас обстоит дело с вашей крупной торговлей? Не отказали же вы от магазина, да и дом тоже, вероятно, не продали?» «Ну, конечно, нет. Рядом с магазином готового платья открыла еще отдел изящных украшений, а также мастерскую и красильню». «Господин из раковры мигом обернулся, но увидел только затылок интересной вдовы. Она сидела к нему спиной. «И вы сами управляете всем этим большим предприятием?» «С удивлением спросил знакомый. «Работать я привыкла, справляюсь отлично», — улыбнулась госпожа Эйнер. Тут откинул голову назад. Она теперь почти касалась плеча соседки. Так было удобнее слушать приятные речи деловитой вдовушке». «Доходы у вас теперь, конечно, больше, чем хорошие», — продолжал полный господин. «Помнится, один только дом давал в год свыше двух тысяч квартирной платы. После смерти мужа мне предлагали за дом и магазин тридцать тысяч рублей, а теперь я спросила бы за них тысяч сорок, не меньше», — ответила вдоване без гордости. У жениха из раковры сладкая боль пронизала тело. Он задвигал ногами стал похрустывать пальцами. И при этом вы по-прежнему остаетесь непритязательной экономной дамы. Даже во втором классе не хотите ездить, — пошутил знакомый интересный вдовы. — Ну, разве у кого-нибудь копейка лишней бывает? — отпарировала вдова. — А чем там лучше во втором классе? К чему свою грешную плоть так нежить? — Божественная мудрость! — вздохнул в душе господин Тутс. «Неужели вы еще не подумываете о новом спутнике жизни? Сынок, наверное, часто спрашивает, почему у других мальчишек есть папа, а у него нет» знакомый в вдовушки, уселся с нею рядом, попросив какого-то юношу поменяться с ним местами. Что тут скрывать? Такая мысль у меня мелькала не раз, но до сих пор не нашлось никого вполне подходящего. Не хочется пускать мышь в свои закрома. А таких мышей за моей дверью скривлось немало, просто надоели. Вы же сами знаете, я человек прямой, улыбнулась дава, потому и говорю с вами о таких вещах, о которых обычно не говорится. Порядочного мужчину средних лет, у которого и средства были бы подходящие, я бы приняла охотно. Теперь раковерскому господину уже стало не втерпешь спокойно сидеть на скамейке. Он встал и высунулся из своего угла, чтобы получше разглядеть богом неспосланную вдову, как он про себя называл ее. Но взглянув в лицо этой посланницы небес, он перепугался. Госпожа Эннер была безобразна, как жаба рябая с темным цветом кожи и невероятной величины крючковатым носом, на кончике которого горделиво красовалась волосатая бородавка. Только серые глаза оказались не дурны, по крайней мере, глядели приветливо. Можно было предположить, что у госпожи не злое сердце. Но господин из рака Пиля вскоре пришел в себя. Человек его принципов умел ценить истину, заключенную в старой поговорке «красоту в котел не положишь». Каждая спинка на лице этой золотой барни стоила, по мнению Тутца, не меньше 100 рублей, а бородавка на кончике носа, о, о о она котировалась выше чеменной рубин, красующийся на витрине ювелира. О, сколько житейской мудрости, какой драгоценнейший дух бережливости, какое трудолюбие сквозили в ее словах, поистине это была такая женщина, какую господин Тутц искал». Господину Тутцу повезло и в том, что славоохотривый знакомый госпожи Эйнер должен был сойти с поезда в тапа и место рядом с богатой вдовой освобождалось. Жених мгновенно перешел к ней, в попыхах наступив на ногу прежнему соседу, который как раз в эту минуту прощался с госпожой Эйнер. Тот посмотрел на господина Тутца долгим злым взглядом, затем вышел из вагона. Тутц обдумывал стратегический план осады, чтобы как можно скорее привести вдову к капитуляции. Красноречием он не отличался. Особенно трудно ему было начать разговор. Но уж если удавалось завязать беседу, дальше дело кое-как налаживалось. Сейчас он, правда, ничего лучшего не придумал, как поглядеть на даму с вопросительной полуулыбкой. Потом он стал так усердно поглаживать свою золотую цепочку от часов и тереть многочисленные кольца о колено, словно хотел этим намекнуть дамочке, что и он богат. Даже часы... Конечно, золотые с двумя крышками он несколько раз вынимал из кармана. Чарующая сила золота была господина Тутсу хорошо известна. Тихонько посвистывая, посапывая, часто прищуривая глаза и причмокивая губами, так играл он своими драгоценностями. Наконец он начал разглядывать, потирать и сгибать палец, на котором носят обручальное кольцо. На этом пальце у него, как известно, кольца не было. И вот чудо! «Эта игра произвела впечатление!» Во всяком случае, госпожа энер стала внимательнее и обратилась к раковинскому господину с наивным вопросом. «А «Вы, может быть, потеряли обручальное кольцо?» Туц придал своему жениховскому лицу соответствующее выражение – «У меня его еще и нет», — ответил он голосом, который прозвучал как флейта. «А, так вы холостяк, Их счастью, кольца не теряли? И Простите меня за смелый вопрос, я его задала и сочувствие. Хорошему мужу всегда жаль терять обручальное кольцо». «Ничего», — что спросили, — «ничего», — поспешно перебил ее тутс, радуясь, что разговор вошел в колею. Спрашивайте сколько хотите, я на все ваши вопросы с удовольствием отвечу. Я еду из раковоры в Таллин, хочу навестить родственников и устроить кое-какие другие дела, так сказать, секретные. Он посмотрел на дамочку таким красноречивым взглядом, с таким откровенным выражением лица, что та с удовольствием покраснела бы, если бы могла. Пожалуй, задержусь там и после праздников, продолжал господин Туц. С точки зрения хозяйственной это совсем невыгодно. И крупные торговые дела, и домашние надолго остаются без хозяина. Ну что поделаешь, если другие дела требуют? Разрешите сообщить, что у меня в раковре большой дом, магазин и трактир. Спасибо, пожаловаться не могу, у меня все где-то отлично. Вот поэтому не стоило бы отлучаться. Ну что же, ну раз надо все-таки. Если позволите, моя фамилия Туц. Адам Туц. «Может, слышали? В Раквере и по всей округе мою фамилию каждый мальчишка знает. Если не из-за дома и магазина, то из-за знаменитого трактира». Усердно подчеркиваемые тутсом сведения о его имущественном положении оказали свое воздействие на госпожу Эйнер. Она стала с интересом приветливо посматривать на соседа. Туц был, если приглядеться, вовсе не так уж некрасив. Лицо, правда, широковатое и бугристое, но румяное и свежее, как яблоко. На голове, правда, вместо волос большая плешь и немножко покрытого изморозепуха, но зато под носом великолепные усы колечками. А затем это благообразное круглое брюшко под жилетом. У, прямо загляденье! Разговор зажурчал, как ручеёк. Каждый стал выкладывать более полные сведения о своем богатстве, похвальных качествах, безупречном прошлом и блестящем нынешнем положении. Тутс оказался настолько предупредителен, что на станции Айгведу принес госпоже Эйнер бутылку лимонаду и несколько апельсинов. Ко времени прибытия в Таллинн попутчики были уже добрыми знакомыми. Тут помог даме вынести из вагона вещи. Поклажа набралось довольно много, так как вдова возвращалась из Петербурга, где закупала товары. Родственники тут жили недалеко от той улицы, где находился дом госпожи Эйнер, поэтому с вокзала они даже поехали на одном из водщики. Беседуя и перебрасываясь шутками, спутники уже посматривали друг на друга медовым взглядом. Сердце тут радостно забилось, когда извозчик остановился перед большим хорошим каменным домом, на одном углу которого помещалась галантерейная лавка, на другом — шляпный магазин. Красильная мастерская находилась, по-видимому, во дворе. Госпожа Эйнер была настолько любезна, что пригласила своего нового знакомого прийти к ней завтра же после обеда на чашку кофе. Тутс, конечно, рассыпался благодарностях и пообещал зайти. Долго еще, улыбаясь, смотрели они друг другу в глаза, и господин Тутс молча нежно погладил руку госпожи Эйнер, прежде чем они, наконец, расстались. и ее муж, зажиточный владелец кузнечной мастерской, приняли раковерского родственника очень сердечно и тут же сообщили ему, что они пригласили на второй день праздника гостей. Среди них, конечно, будет и та особа, с которой раковерскому гостю надлежит поближе познакомиться. Это, по их словам, молодая и очень красивая вдова, к тому же бездетная, и с пятнадцатью тысячами рублей» более подходящую супругу и хозяйку, чем госпожа Вахер, вдова бывшего каретника найти нелегко. У нее даже есть деревянный дом за воротами, и живет она на капитал, полученный в наследство, довольно богато. Тот сделал равнодушное и почти презрительное лицо и ответил, покашливая, «Так-так-так, очень хорошо, там видно будет», а про себя подумал. «Что этот мышонок по сравнению с моей дамой? Каменный дом, два магазина, красильня!» Слава Богу, сам нашел подходящую. О своей встрече в поезде он сестре и зяте еще ничего не сказал, желая сперва прийти к окончательному решению. На другой день после обеда он почти тайком ускользнул из дому и отправился госпоже Эйнер на чашку кофе. Мне нет нужды подробно рассказывать, как все там пошло быстро и гладко. Но когда господин Тутс поздно вечером явился домой, все его существо дышало такой несказанной блаженной радостью, что сестра и зять сочли его пьяным и сразу же отправили в постель» он и теперь не открыл родственникам, что у него на душе, ибо вынужден был дать слово своей возлюбленной на первых порах все держать в тайне. «Не то», — объяснила госпожа Эйнер, «остальные отвергнутые женихи разозлятся, станут распускать сплетни, и еще бог знает, чего натворят. Кроме того, ведь так сладко некоторое время хранить подобный секрет только для себя одних». тут ответил, что понимает это, и действительно ревностно хранил тайну. Счастливец тотчас же сладко уснул И во сне продолжал шептать Помолвлен, я помолвлен Дом, магазины красильня Сорок тысяч